Глава 12. Спускаясь по лестнице, Магаров внимательно отслеживал каждый шорох, дуновение ветра. Он пытался понять, где затаился убийца. Вытащив пистолет из кобуры, мужчина задержался на последней ступеньке. Ничего, но лишь на первый взгляд он чувствовал яростную энергию оборотня. Его ненависть. Нахмурившись, Артур посмотрел на второй этаж, где находилась Тина. Она в безопасности, и это главное к ней никого не пропустят. Дуновение ветра привлекло внимание. Тонкая шторка дёрнулась. Окно оказалось открытым, и, насколько он помнил, недавно открытым. Когда они вошли в дом, он проверил его. Артур медленно направился туда, отчётливо осознавая, что это ловушка. Пусть так, играть в кошки-мышки желания не было. Правоёрные пальцы коснулись пыльной тряпки. Следар сжал ткань боковым зрением, улавливая тень позади себя. Позади стоял Высший Триэд в чёрном плаще с капюшоном, открывая свою пасть. Перекусить не получится. Единственная мысль перед тем, как уйти в сторону, стреляя в Высшему Триаду в лицо. Только так можно уничтожить эту дрянь. Раздался рёв, а в следующую секунду Слидар понял, что за спиной на него движется ещё один противник. Он развернулся, но лезвие кинжала пронзило плечо. Не успел на несколько секунд. Мужчина выдал рёв и ударил кулаком собеседника в живот, стараясь откинуть от себя. Нападающий вцепился в его руку и применил силу Альфа, на миг останавливая Магорова. Воспользовавшись преимуществом, противник с рычанием повалил Артура на пол, вцепившись как тистой рукой в горло. Увидев отчаяние, он сдавливал и драл кожу когтями, желая убить. Следар. Точнее, альфа следаров. Магров точно знал, кто перед ним. Ярость накрыла с головой, и Артур выпустил дикого разъярённого зверя. Рёв медведя, разрывающего соперника, разносился по всему дому. В следующую секунду Повисла мёртвая тишина. Он стоял над трупом. Он презрительно глянул на свою кровавую рану и присел на корточки, снимая балаклаву с бездыханного мужчины. Изордованное тело Логана с олливанием не вызвало удивления. Когда Магров вцепился с ним, он знал, что сражается насмерть с Альфой Следаров Древона. Крик своей пары прозвучал приговором в голове мужчины. Он резко поднялся и со всех ног бросился к лестнице. Тина пристально смотрела на девушку-призрака, переживая за то, что она исчезнет. Этого не могла допустить. Выглядела Лита Камен ужасно. На теле нет живого места. Цепи на ногах и руках, шея обмотана проволокой. То, что сотворили с ней, выглядело чудовищно. Я хочу помочь. Дай мне подсказку. В безжизненных глазах промелькнула надежда. Мерцающая девушка пожала плечами, а потом показала на потолок, куда-то в угол у двери. А глядя в место, прикидывая размеры дома, тена нахмурилась. По всей видимости, Лита указала на чердак. "На чердаке?" уточнила у девушки, получив кивок, попросила: "Отведи меня". Девушка со страхом отступила на шаг, боялась, будто там её тело находилось она те назнала, что это не так. Но раз призрака сюда магнитом притягивало, то есть вероятность, что здесь что-то важное для неё. Подуло могильным ветром. Девушка пролетела к двери и прошла сквозь неё. Тине оставалось только последовать за ней. Она вышла и бросила взгляд на лестницу. Никого. Отсюда не было видно того, что творится на первом, но Магарова она чувствовала. Он там. Позвать его? Желательно подумала и сделала шаг к лестнице. Шипение привлекло внимание. Девушка звала, рукой зазывая в сторону. Переживая, что призрак исчезнет, Тина поспешила к ней, пройдя по узкому коридору, пропуская две комнаты. Дэвер остановилась у окна, указывая на люк-дверцу в потолке. «Лестница. Здесь должна быть лестница», — прошептала Тина и стала водить по стене, пока пальцы не ударили по круглой выпуклости, нисколько не выделяющиеся среди серых панельных досок. «Вероятно, специально». Послышался щелчок. Тина подняла голову и увидела, как на неё опускается небольшая лестница. Ах, ну девушка плюхнулась вниз, теряясь на секунду, а потом быстро поднялась и полезла по ней». Приподняв дверцу, девушка поползла в темноту чердака. Зрение оборотня как никогда пригодилось. Этот факт порадовал девушку, но обдумывая свою способность, Тина застыла на миг. Странно, она не помнила, в какой момент стала оборотнем и как связалась со своими врагами, но работать со следарами было для неё нормальным, будто всю жизнь этим только и занималась. И некоторые моменты ни с того, ни с сего всплывали перед глазами. Почему столь выборочная амнезия? Как так? Стёрлась ли что, что связывало её с Магаровым? Странно. Артур Ди набернулась, прислушиваясь к голосам. Ничего. Совсем. Будто она одна во всём доме. На мгновение мелькнула мысль, что все звуки специально убрали, поместив её в некий купол. Не может быть. Или всё же, возможно, Тина не верила, что Магаров покинул её, оставив одну в доме. Всё что угодно, но только не это. Артур бы взял её с собой, если только с ним не приключилась беда. Но думать о плохом девушка не позволяла себе. Светлый силуэт стоял в десяти шагах от неё с левой стороны. Призрак ждал чёрную триаду. Тина приблизилась. Отмечая крохотную обстановку, которую создала Лита на чердаке своего отца: кресло-качалка, керосиновая лампа на небольшом столике и старый сундук. Вероятно, здесь она пряталась ото всех, решила Чёрная Триада и открыла сундук. Кроме трипье и старых книг ничего не увидела. Тина поднялась и осмотрела место. На столе, по сравнению с сундуком, было мало пыли. Следовательно, писала на нём. Есть ноутбук? Про него не упоминалось в докладе. Вероятно, Лита вела дневник. Глянув на девушку, Тина ждала подсказки, но убитая молчала. Поиски продолжились, безрезультатные. И когда уже совсем отчаялась, учуяла запах чернил у кресла. Дэвер подошла к нему и присела на корточки, протягивая руку к сидушке, но вдруг застыла на месте. Взгляд презрека заставил нахмуриться. Лита с ужасом смотрела за её спину, закрывая лицо руками. Пряталась или не хотела видеть? Боялась, скорее всего. Поведение призрака могло значить лишь одно: она была здесь не одна. На чердаке вместе с ней кто-то находился, и этот кто-то действительно убрал все звуки. Ведь она даже не поняла, когда неизвестный поднялся, и сейчас он медленно двигался к ней. Девушка закрыла глаза на секунду и медленно обернулась. Перед ней стоял мужчина, во всём чёрном, с капюшоном на голове. Он не двигался, только смотрел на неё, пронзительно, не пропуская ничего, словно не мог наглядеться. Наглядевшись, он повёл головой и медленно снял капюшон. Убийца показал своё лицо, позволяя рассмотреть себя. Это был мужчина в хорошей физической форме, возраст от тридцати до тридцати пяти лет, густые брови, орлиный нос, полные губы, квадратный подбородок, толстая шея и тёмно-синие глаза, зовущие, отравляющие. «Высший триад», — подумала про себя девушка, отступая на шаг, упираясь спиной в кресло-качалку. «Высший триад», — подумала про себя девушка, отступая на шаг, упираясь спиной в кресло-качалку. В следующую секунду все запахи обрушились на Тину, и чем чётче они становились, тем больше девушка открывала рот, ощущая давление силы Альфы и родной крови. «Не может быть!» — прохрипела она и выставила руки, отчаянно сопротивляясь, сооружая магический защитный купол. Требовалось немедленно отогнать от себя мужчину. «Тина», — произнёс оборотень в чёрном, самодовольно оскалившись, — «ты жива!» От этих слов чёрной триаде стало не по себе. «Кто ты?» — спросила она, искренне желая знать, кто перед ней. Гей ведь не почудилась. Девер почуяла давление родной крови. «А ты вспомни!» — весело бросил мужчина и сделал шаг к ней. Не успела девушка отреагировать, как вдруг чёрная рука ухватила за кисть, причиняя боль. Тина истошно вырывалась, пока в голове не начали вспыхивать воспоминания, уносящие далеко в прошлое. Маленькая девочка сидела в цветах на лугу, руками соединяя цветы. Венок из белоснежных ромашек был почти готов, когда услышала крик матери. Она стремительно поднялась, забывая про своё венок, упавший к её ногам, и направилась на шум. Мать была не одна, с отцом, и они, как обычно, ругались. Крик перешёл на плач, и вдруг повисла тишина. Обычно в ссорах мать всегда бесконечно плакала и умоляла. После отец уводил жену из деревни, оставляя дочь с няней Дувой. Но они сейчас. Светловолосая малышка закрыла ладонями глаза и сильно зажмурилась. Несколько секунд стояла, надеясь, что они помирились. Не хотелось ей вновь сидеть в комнате. Няня закрывала её и грозила оставить без еды, если кому расскажет. Только девочка успокоилась, как жуткий крик прозвучал по лесу. Испуганная девочка рванулась к тому месту, где истошно кричала мать. Конечно, ей было строго запрещено идти в болотистый лес, но ведь там её родители. Подбегая девочка услышала плач и выкрикивание матери: "Нет, пожалуйста, сжалься. Я не хочу здесь жить. Не могу. Это твой долг. Это чудовищно, мерзко и невыносимо. Я не могу видеть и при этом закрывать глаза. Все эти девушки Замолчи. Голос отца заставил девочку вздрогнуть. Она боялась его. И почему именно у неё такой отец? Ведь у Джоанны и Ливиаты добрые и заботливые, но не у неё. Даже Альфа был не настолько суров. В деревне каждый боялся правую руку Альфы, грозной и непобедимой, как говорили о нём жители. Арафо, пожалуйста, отпусти нас. Нет, если ты сбежишь, я тебя найду и верну. Но служить ему мне тебе судить. Не мне, закричала высокая женщина с золотыми волосами. Ты их приводишь к нему, ты, и не только не смей. И в следующую секунду женщина рухнула вниз, начиная задыхаться. Она корчилась на земле, хватаясь пальцами за ветки и кусты, желая уползти даже сейчас. И когда чёрные ботинки оказались на уровне глаз, стало бить по ногам мужчины, продолжая сопротивляться его воля. Разворачивающаяся картина на глазах ребёнка ужасала. Девочка ахнула и бросилась вперёд, желая помочь матери. Ей было невыносимо видеть её боль. Тёплая рука легла на губы, останавливая ребёнка, но лишь на секунду малышка испугалась. Кольцо на руке полоснуло по коже, давая подсказку. Её брат Артер сильнее сжал ладонью род сестры, брат уводил её в сторону, глубже в лес, туда, где родители их не услышат. Спустя несколько шагов девочка начала отчаянно вырываться, и когда Артер её оттреханул за плечи, как безвольную куклу, укусила за руку. "Чертовка!" рявкнул Артер и бросил непокорную сестру на траву. Он осмотрел руку, отмечая след детских зубов, и с недовольством выдохнул: "Да я бы за такую наглость и воина не пожалел". "Отец обижает маму", слёзно выдала девочка, потеряв руку и ногу приземлилась на камень. Это их дело. Мы не вмешиваемся. Шмыгнув, девочка с обидой бросила презрительный взгляд на высокого поджарого парня в чёрном охотничьем костюме и сжала руки в кулаки. Она не понимала жестокости отца и безразличие брата к матери. За что? Ненавижу вас, громко закричала девочка. Беттине От громкого крика девочка вздрогнула, на глазах навернулись слёзы. Она поднялась и со всех ног кинулась в сторону. Не видела её, не слышала ничего, лишь знала, что брат где-то рядом. Он звал её, о чём-то предупреждал. Началось, когда внезапно земля рухнула под ногами и грязная зелёная муть хлынула в рот. Беттина угодила в болото, выплюнув грязь, Беттина попыталась плыть, но жижи её держала. Девочка с тоской смотрела на берег, находящийся в нескольких шагах от неё, и не верила своим глазам. Как же так? Почему беда приключилась именно с ней? Рывки не помогали, девочка только глубже погружалась в болото, и это осознание грядущей беды бетина всхлипнула, начиная панически оглядываться по сторонам. Помогите! Густая вода не позволяла кричать, она душила, не давая возможности на спасение. Страх сжёг пылкое сердце, биение оцепенело, погружаясь сильнее, уже не в силах бороться. По щекам текли слёзы. Девочка вёрстела головой, в последний раз всматриваясь в тёмно-зелёную траву, высокие колючие кусты, выглядывающее солнце из-за столетних деревьев. Густая слизь ударила в нос, отчего девочка затряслась, с криком пытаясь освободиться, но вместо спасения рот наполнился грязными сгустками. Биттена начала задыхаться, ощущая невероятную боль в груди. Она превратилась в адский огонь. Девочка уже не понимала, что происходит. Она погружалась куда-то в пропасть, теряя сознание, уже ничего не чувствуя. И вдруг боль вернулась с новой силой, невероятной, разрушающей, оживляющей. Биттена распахнула ресницы и непонимающе уставилась на брата, с яростью смахивающего с её волос зелёные ошмётки грязи. Ты глухая? Я же кричал тебе, предупреждал, глупая девчонка. Слёзы текли по щекам. Девочка не могла говорить, только молча плакать и дрожать от ледяного озноба. Беттина до сих пор не верила в своё спасение. Нартер подхватил сестру на руки и понёс по тропке. На какой-то момент он остановился и огляделся по сторонам, ощущая могильный холод со всех сторон. Нахмурившись, он покачал головой и продолжил свой путь.